Глава 16. Обратный отсчёт времени. Профессионал. Настя, нахально подрезав едва тащившегося москвича, круто вошла в поворот на Цветной бульвар. «Вот и доехали, а вы боялись». Она повернула к Белову раскрасневшееся лицо. По всему было видно, что езда ей доставляет удовольствие, как к ребёнку игрывло на парке. Белов улыбнулся. Сейчас Настя опять стала такой же, как год назад. Задорной и иршистой девчонкой. «А ты журналистику не бросила?» – спросил он. «В сказку о четвёртой власти верят только первокурсники журфака и седые диссиденты». Настя намурщила носик. «Остальные заколачивают бабки или зарабатывают на кусок хлеба. У меня всё это есть, так что нужды вылизывать задницы и копаться в грязном белье нет». «Очень рад», – белов успокоился. Тяга Насти к сенсациям дорого обошлась 7 «Куда теперь?» Настя сбавила скорость. Белов уже заметил синие вспышки мигалок у цирка, указал на них рукой. Настя спугнула клаксоном зазевавшегося пешехода, осторожно притормозила у бордюра. заводилась в сумочке, протянула Белову визитку. «Возьмите, Игорь Иванович, будет время, звоните». Белов сунул в нагрудный кармашек визитку. «Извини, своей не обзавёлся». «А что вы в этом написали?» В Настяных глазах запрыгали чертики. «Действительно». – усмехнулся Белов. Настя потянулась к нему, прикоснулась к щеке тёплыми губами. Белов смущённо засопил. «Так надо, Игорь Иванович», – потупила глаза Настя. «У вас весь вечер были такие глаза, что…» «Господи, да идите же!» Белов выскочил наружу, захлопнул дверцу машины, помахал на прощание Насти. Маленький Volkswagen, мигнул под фарниками, резво снялся с места. А вокруг уже доходила до градуса кипения та суета, что бывает лишь на месте преступления, когда к нему слетаются представители всевозможных силовых ведомств. На лестнице цирка выстроилась шеренга журналистов, слепя толкущихся внизу софитами телекамер. «Налетели, стеревятники злоощрился милицейский полковник. «Куда прёшь?» – это уже относилось к Белову. «Полковник Белов, ФСБ». Пришлось сунуть удостоверение под самый нос. «Ты бы прессу нафиг послал?» Сами кого хочешь пошлют. Сейчас народ начнём из цирка эвакуировать. Вот цирк тут и начнётся». Милицейский махнул рукой, шеренга маявшихся от скуки рядовых расступилась Белов прошёл за оцепление группе людей, партикулярного вида, сосредоточенно куривших в узком проходе, ведущем на задворке цирка. «Мужики, вам больше заняться нечем». Белов ощутил приятную щекотку по всему телу. Адреналин ударил в кровь. «Сейчас подревники работают, мы ждём результата». – отозвался незнакомый голос. «Кто такой?» – пошёл на него грудью белу. «Смолин!» «Будешь ждать, пока не громыхнёт, Смолин? Или всё-таки начнёшь отрабатывать окрестности, а?» В группе обозначилось некоторое замешательство. Чья-то сигарета упала на асфальт, огонёк погас, раздавленный каблуком. «Игорь Иванович, я здесь!» – подал голос Барышников. «Мужики, хватит травить, пора за дело!» «Сюда иди, старый!» Белов сунул в рот сигарету и резко чиркнул зажигалкой. От барышника вошёл концентрированный ментоловый дух. Глазки в неярком пламени зажигалки показались с ледяными стёклышками. Он протянул Белову белую трубочку. «Угощайся, Игорь Иванович!» «Что это?» На ладонь Белова упали две большие таблетки. «Жуй! Как говорит реклама, свежее дыхание улучшает понимание!» «Успел принять стакашку с гаишником?» Белов бросил под язык ментоловые пластинки. «Тут все-таки, рабочий день давно кончился», – философский изрёк барышников. Выдохнул пахучую струю. «Такое дело, Иваныч». Позвонил неизвестный и предупредил, что в районе цирка на Цветном заложено взрывное устройство повышенной мощности. Заметь, дал точные координаты. Первый дом на пустыре. Подрывники выехали сразу же. Дежурный продублировал сигнал нашему Авдееву. «Тот отзвонил тебе, потом мне». Пейджер, я так понял, пригодился. Что говорят подревники Пока подтвердили, что заряд есть. Вот, ждём результата. Так, старый, беги к машине. От моего имени потребую дежурного перебросить сюда все свободные наряды наружки. Пусть прочешут округу, берут на заметку всех подозрительных. Дальше, пусть фиксируют все переговоры в эфире. И последнее. Из темноты к ним подошёл молодой парень в светлом пиджаке. Вы, я понял, старший? хлопнула корочка удостоверения. «Меня зовут Александр Сергеевич Бурятов, следователь прокуратуры Центрального округа. При осмотре места происшествия... Это кто?» Обратился Белов к Барышникову. Тот пожал плечами. «Ясно. Тогда последнее. свяжись с генпрокуратурой пусть пришлют нормального мужика. Этого тёзку Пушкина и друга степи. Нафиг за ограждение». «Не имеете права», – пустил петуха прокурорский. Белов отступил на шаг. Свет упал на его мощную фигуру. «Иди в машину, молодой. Дело, насколько я знаю, будет вести генеральное». «Я могу узнать вашу фамилию?» – поинтересовался тёзка Пушкина. «У меня дочка на выданье. Нафиг мне такой родственник?» – отмахнулся Белов. «Так, старый, позови мне старшего из ментов», – обратился он к Барышникову. «Надо вытеснить зевак на бульвар и ненавязчиво проверить документы. Авдеев, скажи, пусть возьмёт человека с видеокамерой и, косяп под журналистов, снимает всё и всех, в мельчайших подробностях». Потом проанализируем, кто просто любопытствовал, а кто наблюдал. Белов из темноты ударил луч фонарика. Задрожал так шагом человека. Когда человек подошёл ближе, Белов узнал Бочарова, шефа сапёров. «Как дела, Леонид Степанович?» Белов на счастье сжал кулак. Бочаров покосился на светлячке сигарет, плавно поплывшую к ним со всех сторон. Вытер лоснящийся, отпутал лоб. «Ты за старшего?» – с надеждой спросил он. «Пока, да». «Слава богу» вздохнул Бочаров. «Я уж думал, молодняк пришлют». Пожали друг другу руки. Бочаров переслужил все возможные сроки, но на должности остался. На пенсию никто не гнал, знали. Заменить неким. Желающих ежедневно рисковать за оклад в четыре раза меньше, чем у сапёров МВД, не находилось. Зама у Бочарова переманили в милицию, а сам он кряхтел, но отказывался. «Салаги же ещё!» Почти стонал он в ответ на очередное соблазительное предложение. «Их ещё учить и учить. А вдруг кто-то подорвётся по неопытности? Как я отмолюсь!» «Резкие молодые-то, как вода в анитазе!» – проворчал Закурив Бочаров. «А тут шопотом работать надо!» «Что там?» – придвинулся к нему Белов. Бочаров бросил под ноги окурок, кивнул в темноту. «Пойдём, Игорь, когда ещё такое увидишь?» Он отстранил окружающих его людей в пиджаках. Узким проходом вышли на задворки цирка. Дальше простирался пусты, словно нарочно созданный для фильма ужасов. Остовы полуразрушенных домов, мёртвые пустые окна, груды хлама. «Блин, тут даже на слоне не проехать!» Белов едва различал острые пики досок и арматуры, преграждающие вход в руины. Не верилось, что в десяти метрах играет огнями садовое кольцо и цветной бульвар. «Дойдём, тот недалеко!» – успокоил Бочаров. Крякнув, прыгнул в темноту. С грохотом и матюгами пробрались к ближайшему дому. Вернее, к тому, что от него осталось. «Слушай, Лёнь, а мы тут не подорвёмся», – выдохнул Белов, с трудом удерживая равновесие на куски бетонной плиты. Бочаров, приземистый и коротконогий, как медведь, обернулся, сверкнул металлической улыбкой. «Наконец, допёрло!» – посветил фонариком вокруг. «Хиросима, блин! В таком бардаке ничего не разглядеть! Растяжка или обыкновенная противопехотная, и ку-ку! Ноги в медведкове, а задница в чертанове!» «Я серьёзно?» Белов озирался по сторонам, словно ненароком попал в змеиное зимовье. «Да не булькай в компот, Игорёк! Нет, здесь нихрена, я тебе говорю!» Бочаров посветил под ноги Белову. «Прыгай! Эти ребята на мелочи не размениваются!» «Поверю на слово, но в последний раз!» Белов тяжело спрыгнул с плиты. «Куда дальше?» Бочаров указал фонариком на свечение, идущее из подвала дома. Уверенно пошёл вперёд. Белов продирался следом, с трудом находя место для ног в навале битых кирпичей. От здания остались только стены. Потолочные перекрытия провалились внутрь. Глядя в окна, можно было разглядеть звёзды. У спуска в подвал на корточках сидел человек. Курил зажал сигарету в дрожащем кулаке. Мощный сноб света из софита бил вниз по лестнице. «Всё в порядке, Славик!» Бочаров хлопнул его по затянутому бронекостюм плечу. «Я самого главного на этой свалке начальника привёл. Он посмотрит, и мы спулем отсюда от греха подальше. Потерпи, сынок». Слава поднял лицо, но промолчал. Белов отметил, что оно белое и лоснится от пота. Спустились по захлавленной лестнице в подвал. Омерзительно воняло испёкшимся дерьмом и сгнившим тряпьём. Белов едва справился с приступом тошноты. Выпитая за вечер, пыталась рвануть наружу. «Смотри!» Бочаров прошёл вперёд, сминая мокрые газетные комья, направил луч фонаря в центр подвала. Круг света упал на тёмный цилиндр. Белову он почему-то напомнил армейский термос. В таких научениях привозили вонючий гороховый суп. «И что это за хрень?» – прошептал Белов. Бочаров выдержал паузу и произнёс как конферансье, объявляющий смертельный номер. «Изделие капкан. По-русски говоря, атомный фугас. Мощность – две десятые килотонны». Белов икнул. Опустился на корточки. Не мог оторвать взгляда от матово зелёного бока цилиндра. «Что же это делается, Лёня?» выдавил он. «Что делается, не знаю, а что вижу, то и говорю. Фугас это, Игорь. Такие дела». «А он не того?» «Не должен». Почаров посветил в лицо Белову. «Не бойся, он не стоит на боевом взводе. Если бы того, то в нашей конторе давно же все стёкла повышибало». А здесь случилась бы маленькая Хиросима». Белов растёр занывший от боли висок. С близгливостью почувствовал, что рубашка прилипла к спине. оружие это секретно Сам лишь по долгу службы о нём знаю», – просипел над самым ухом Бочаров. «Мой тебе совет – ограничь доступ к информации». «Да и я уже понял, Лёня». Белов покосился на фугас. «Точно не рванёт». «Исключено. Но шухер поднимет жуткий». Вместо ответа Белов, болезненно помощившись, сплюнул вёсткую слюну. Страх пережёг внутри всё, что было выпито за вечер, и теперь во рту стоял мерзкий медный привкус. В виске нарастала боль, злым буравчиком вгрызая всё глубже и глубже в мозг. Чёрная луна Недостроенное здание рядом с цирком полукруглым фасадом выходило на бульвар. На верхнем этаже, прижавшись спиной к шершавой бетонной стене, стоял человек. Он был уверен, что его невозможно рассмотреть ни с пустыря, лежавшего справа, ни с бульвара, тревожно мигающего милицейскими синеглазками прямо под ногами. Поднёс глазам бинокль, навел на пустырь. В объективе на фоне стены, так близко, что можно было разглядеть отдельные кирпичи, появились две тёмные фигуры. Одна кряжистая и караконогая, другая – высокая, с крутыми плечами. Они долго жестикулировали, отбрасывая на стену забавные удлинённые тени. Наконец, высокий поднёс руку ко рту. Человек нащупал в нагрудном кармане на рацию. Проводок наушника выныривал из кармана и скрывался под чёрной маской. Покрутил настройку. В наушнике раздался хриплый, словно сдавленный спазмом голос. «Ответь первому! Второй! Ответь первому!» «На приёме, первый!» – отозвался другой голос. «Слушай внимательно!» Немедленно свяжись с дежурным. Но так, чтобы без лишних ушей. Понял? Да, первый. Пусть отработает кодовое сообщение «Вулкан». Повтори. Вулкан. Второе. Найди среди оперов фотографа. Держи рядом с собой. Я сейчас подойду. И третье. Начальника ментов предупредил у меня к нему разговор. Пусть ждёт рядом с нашей машиной. Всё. Конец связи. Человек перевёл бинокль на бульвар. Там по-прежнему сновали между машинами люди. Небольшие группки собирались у выхода из метро, но быстро рассасывались сквозь коридор между стоящих двумя шарингами солдат. Человек сунул под комбинезон бинокль, оглянулся. Из темноты вышел ещё один, в таком же чёрном комбинезоне и маске на лице. «Что дальше, хан?» – тихо прошептал он. Тот, кого назвали ханом, молча указал в темноту за спиной. Беззвучно, как пара чёрных кошек, сбежали вниз по лестнице. Ноги ставили крест-накрест, скользя спинами вдоль стены. Так преодолели три пролета. На втором этаже гулким эхом отдавались голоса, залетавшие в гулкую тишину здания сквозь зияющие конные ниши. Хан замер, не донеся стопу до пола. Предупреждающий вскинул руку. Напарник застыл на месте. Хан потянул носом, медленно поворачивая голову. Беззвучно выдохнул. Ещё раз принюхался. Сквозь запах стройки, цементной пыли, мокрых досок и сварки отчетливо проступал запах дешевого курева. Повернул к напарнику лицо, скрытая маской поднял руку, показал два пальца и ткнул в просторное помещение за углом. Оттуда тянуло сквозняком. На стене, которую можно было разглядеть из-за угла, плясали блики от фар, проносившихся по цветному машин. «Слышь, Афган, мы слиняем!» – прошептали за углом. В ответ надсадно со свистом закашлялись, потом зло процедили. «Сиди, бля!» – видал, сколько ментов понапёрло. «Давно дубьём по хребтине не получал!» «А меня за шо? «А то и не знаешь!» Хм, злорадно закудахтал явно более авторитетный. «Вот они тебе и растолкуют!» «Афган, а может прорвёмся, а? Не могу я в натуре на цементе спать. Спину нафиг свело!» «Сказал сиди, олень клешастый, ни паспорта, ни прописки, рожа, блин, вся синяя. Только нарисуйся, на раз прижмут хвост и выдернут вместе с позвоночником. Сам залетишь и меня спалишь. Слышь, Афган, а у меня полбутылки под скамейкой заныкано, может, я бегом слетаю?» В ответ липко шлю удар по лицу. «За шо? «Чтобы не ныкал от товарища, сахаты, сиди, крыса, пока не удавил, и смотри, цирк бесплатный». Хан опустился на четвереньки, заглянул за угол, повернулся к напарнику, ещё раз показал два пальца, потом резко провёл ребром ладони по горлу. Два бомжа, завалившиеся на брошенные на пол двери, покуривали, глядя сквозь оконный проём во всю внешнюю стену на царящий перед цирком милицейский переполох. Курили, спрятав бычки в кулаки. Они даже не услышали, как к ним подкрались две тени. Хан, как топором, врезал ребром ладони по шее своего, подхватил за подбородок, зажав рот, резко развернул голову. С треском хрустнули шейные позвонки. Через секунду так же рвущий хрустнула рядом. Напарник осторожно опустил голову своего бомжа на пол. Хан отрицательно покачал головой, легко взвалил своего бомжа на плечо, развернулся и пошёл к нише, черневшей в стене. Его напарник сделал так же. Оба шли легко, словно не ощущая тяжести. Из ниши тянуло холодом и пахло сырым бетоном. Хан сбросил в темноту тело. Чавкающий звук пришёл с опозданием. Уступил место напарнику. Тот легко перебросил тело бомжа, пристроив поудобнее на плече, выдохнул, толкнул в темноту. Тяжко, как мешок, тело ударилось о что-то твёрдое глубоко внизу. Хан вытащил из нарукавного кармашка фонарик. Точечного лучика едва хватило, чтобы пробить темноту. Свет растекся по противоположной стене. Круглая, ребристая, как метро шахта, уходила глубоко вниз. Неизвестно, зачем архитектор решил соединить строящееся здание с веткой метро. Хан пошарил лучиком, высветил толстый опианистский шнур, висевший на расстоянии вытянутой руки. Поймал его, обвёл вокруг бёдер, зажал в зубах трубочку фонарика, оттолкнулся от края и исчез в темноте. Напарник достал свой фонарик, поймал дрожащий шнур, дождался, когда тот резко дёрнется и ослабеет. Обвязал вокруг бёдер и также шагнул в темноту. На дне 30 колодца его уже ждал хан. Помог освободиться от страховочного узла. Потянул за верёвку, слегка оттолкнул напарника. Тяжелой змеёй из темноты вынырнул шнур. Грузно, как резиновый шланг, шлёпнулся на бетонное дно. Переглянулись. Напарник посветил под ноги. Пока хан наматывал на локоть шнур, напарник нашёл два рюкзака. Достал из них сумки противогазов, резиновые сапоги от защитного комплекта и каски. Быстро надели всё на себя, забросили на спину рюкзаки. Помощник протянул хану мощный фонарь широким раструбом. Тот обвёл лучом свет вокруг себя. Чёрные короба оборудования, мешки с цементом, пики арматуры в центре небольшого возвышения. Ноги одного из бомжей торчали из-за стопки мешков, вокруг уже расползлось чёрное пятно. Хан пошарил лучом по тёмным ящикам. Напарник притрунулся к его плечу, указал пальцем на стальные пики. Луч выхватил бесформенный ком, медленно сползающий по ним вниз. Хан присмотрелся и кивнул. Выключил фонарь. Они прошли вдоль стены, нащупывая арочную нишу. Скрипнула металлическая дверь. Темнота впереди пахла пылью и теплом, вибрировала в так несущемся в тоннеле поезду. Розыск. Совершенно секретно. тактика технические данные изделия Капкан. Представляет собой ядерный фугас сверхмалой мощности. 0,2 килотонны тротилового эквивалента. Предназначен для разрушения инженерных сооружений открытого и закрытого типа. Разрушения транспортных путей и коммуникаций. Создание завалов и подвижек почвы на путях вероятного движения противника. Обладает всеми поражающими факторами ядерного оружия. Радиус действия поражающих факторов. При наземном взрыве ударная волна до 5 км, световая радиация до 10 км, проникающая радиация до 5 км, остаточное заражение местности до 3 км, электромагнитный импульс 15 км. При направленном подземном взрыве ударная волна по вектору до 1 км, горизонтальная подвижка почвы 5 км, колебания почвы в эпицентре 7-9 баллов. Остаточное заражение местности – до 1 км. Состоит на вооружении специальных подразделений инженерных войск, ранцевого типа, носимый. Вес в снаряженном состоянии – 20 кг. Для установки заряда потребна шахта глубиной до 5 метров, радиусом 1 метр, в которой создаётся два слоя забутовки из плотных материалов – бетон и щебень. Оставшееся пространство заполняется сыпучими материалами – песок, земля, мелкий щебень. При необходимости скрытой закладки изделия используются средства маскировки – тёрн, сена, ветви деревьев. Расчётное время закладки изделия силами специальной команды – 1 час. Постановка фугаса на боевой взвод осуществляется старшим командой путём набора известного моему кода на приборной панели и последующим поворотом ключа, в результате чего фугас приводится в неизвлекаемое состояние. Подрыв заряда осуществляется в установленное время. Задержка – до 72 часов либо инициации взрывного устройства радиосигналом на кодированной частоте. Весьма срочно, совершенно секретно. В ответ на ваш запрос ШТ номер 1609 сообщаем, что изделие Капкан номер 997120 находится на хранении в воинской части 215669, дислоцированной в городе Балаково. Командиру части отдан приказ о немедленном проведении ревизии на предмет установления сохранности изделий капкан. Совершенно секретно. Начальнику ОФСБ по Москве и Московской области. Рапорт. Фрагмент. Получив информацию от старшего эксперта Бочарова Л.С. о том, что фугас не поставлен на боевой взвод, принял решение во взаимодействии с органами МВД принять меры по охране места преступления и сохранности следов, Для чего по команде полковника МВД Гаджиева, К.Л., нарядами ВВ были оцеплены районы Садового кольца, Цветного бульвара и улицы Петровка, примыкающие к месту происшествия. В целях предотвращения утечки информации принял решение самостоятельно закрепить уликовые данные на месте преступления. Мною проведено фотографирование и снятие следов вместе месте заложения фугаса. Тщательный поиск в районе подготовленных к сносу зданий был невозможен в виду тёмного времени суток. Мною была поставлена задача группам наружного наблюдения, старший, старший оперативный сотрудник Кулаков БК, на выявление подозрительных лиц в данном районе и их задержание силами нарядов милиции. Опрос задержанных производился в 9 отделении милиции в присутствии сотрудников фСВ. После прибытия группы силового обеспечения, отделение Т, фугас в сопровождении полковника Бочарова спецтранспортом отправлен на режимный объект Ладога. Профессионал. Белов пробежал глазами напечатанное, вытащил лист из машинки, потянулся за новым. С тосковый посмотрел за тёмное стекло. За окном уже стояла ночь, а спать до утра не придётся. «Бред!» – простонал Белов, уронил руку на стол. На виске билась жилка, иногда как от боли темнело в глазах. Казалось, что это трещина в височной кости, и вот вот сквозь неё брызнет что-то горячее и липкое. А ещё постоянно подташнивало, словно летишь в самолёте, а он ухает в воздушную яму. Белов знал, что это не мигрень, привязавшаяся к нему в последние месяцы. Это страх. Началось ещё в подвале у фугаса. Потом захватила бестолковая суета и страх отступил, чтобы догнать здесь, в кабинете. Белов несколько раз поливал себя с ног до головы дезодорантом. Всё мерещилось, что одежда и кожа смердят тем липким и холодным потом, что въелся в подвале. Белов прижал ладонь к горящему виску. Боль отступила. Страх нет. Дверь распахнулась. Барышников для проформы побарабанил пальцами и сразу переступил за порог. «Игорь Иванович, есть новости?» ходи и закрой дверь». Белов развернул кресло, чтобы спрятать от Барышникова лицо. Долил в чашку кипятку, бросил ложку кофе. «Блин, только началось, а у меня уже все пальцы от писанины сводит», – проворчал он, разминая указательный палец. «То ли ещё будет?» пообещал Барышников удобно устраивать в кресле. «Как народ?» Белов развернулся, почувствовал, что уже может контролировать себя. «Подтягиваться потихоньку. Заспанные и злые». «А это?» Белов щёлкнул пальцем по горлу. «Не полразика». Барышников изобразил из себя саму невинность. «А красные глазки можно списать на недосыпание и стресс. Сам даже удивляюсь. Для профилактики раздал мятные таблетки. Жуют, как кролики». «Ладно, старый, выкладывай новость». Барышников сцепил пальцы на животе, уставился в темное окно. От Белого не укрылось, что то чувствует себя не в своей тарелке. Как кот, проснувшийся на крыше собачьей конуры. Терзает нехорошее предчувствие, но опыт подсказывает, что суета до добра не доводит. «Странности начались, Игорь Иванович». Барышников стрельнул глазками куда-то в угол. «Да телись ты, блин, быстрее!» – не выдержал Белух. Бегал к экспертам, что запись анализирует. Барышников раскрыл папку, прочёл вслух. Центральная АТС зафиксировала звонок дежурному в 21 час 42 минуты. Содержание следующее. В районе Цветного бульвара на пустыре за цирком находится взрывное устройство высокой мощности. Ищите в подвале первого дома от цирка. Остальные подарки получите позже. писец Парышников захлопнул папку. Эксперт утверждает, что голос сгенерирован на компьютере. Это как? Белова опустил кружку на стол. Программка такая есть. В любом ларьке продаётся. Печатаешь буквы, а компьютер гнусает слова. Как ни гоняй через фильтры, ни шиша не поймаешь, ни посторонних звуков, ни исходного голоса. Группа уже выехала в адрес, откуда шёл звонок. Дим Каражухин за старшего поехал, кинул Барышников. Уже доложиться успел. Народ у нас тупой, но исполнительный. Поставили всех в доме на уши. Сломали дверь в офисе на первом этаже. Охраны не было, поэтому никого с горяча не пристрелили. Но и там глухомань Игорь Иванович. Не из головы шполя звонили. всю зацепка. Белов откликнул кофе. «Как сказать. Офис всем семь вечера поставлен на сигнализацию. В неведомственную охрану. Они божатся, что сработки не было». «Кому, блин, они лапшу вешают?» – поморщился Белов. «Или сам ни разу с охраной ничего не снимал». «Так на то, Иваныч, была оперативная нужда и визу руководства», – возразил Барышников. «Всё равно, отмотаем и этот след», – вынес вердикт Белов. «Само собой», – легко согласился Барышников. «Правда, я поинтересовался, можно ли позвонить из офиса, не взламывая железную дверь и не давая на лапу своему человеку на пульте вневедомственной охраны». Эксперты электронщики сказали, как два пальца. «Если в офисе стоит мини-АТС, то в ней предусмотрена функция голосовой почты. Наговариваешь, как на магнитофон, а в нужное время АТС сама соединяется с нужным абонентом и запузыривает ему твою охинею «Уловил?» «Только не перебивай, а то я сам ни хрена не понял». Барышников нашёл в папке листок, продолжил, сверяясь с пометками на нём. Звонишь в офис, после номера набираешь код, то есть тыкаешь в клавиши на своём телефоне. Если угадал, ты можешь включить режим голосовой почты. Далее нашептать про бомбу, задать время и положить трубку. Через час-другой, как по будильнику, ФСБ дружно встанет на уши. «Подожди, а как узнать код?» Белов напряжённо слушал Барышникова, похрустывая сжатыми в кулак пальцами. «Эксперты говорят, что для того, кто программирует голос на компьютере, это просто, как обдуть вторую пару пальцев. Код вТс как правило, четырёхзначный. Компьютеры типа Pentium, знать бы ещё, что это такое, вытесляют код за две секунды». Барышников оторвал взгляд от бумаги, пристально посмотрел в лицо Белову. «Короче, АТС у них есть, я специально связался с Димкой. Извини, я проявил инициативу, погнал туда эксперта». «Только что он отзвонил, в памяти АТС есть, есть наши сообщения. Я сразу побежал к тебе с докладом». на да. Белов откинулся в кресле. «Дожили, блин». Барышников вздохнул. «Знаешь, Игорь Иванович, что я подумал? Мы с тобой, конечно, от жизни отстали, компьютер от факса не отличаем, но обрати внимание, как резво умеем искать, а?» Он хитро подмигнул. «Может, кто и умнее меня, но я опытнее». «Тут ты прав». Белов немного расслабился. Знаешь, что мне Бочаров сказал, пока мы в машине по 100 грамм для снятия стресса принимали? О, сказал, что тянет лямку потому, что молодые, у него всё знают, но ни черта не умеют. Нет у них опыта 30 лет работы с бомбами и минами всех мастей. Потому и совесть, говорит, не позволяет уйти. Белов закурил, прищурился от дыма. В голове у него немного улёгся сумбур. Хмель давно разложился от изрядной порции кофе и никотина. Мысли стали быстрыми и острыми. Он отчётливо вспомнил весь сегодняшний день, невероятную цепь совпадений и ударный финал. «Играет как по нотам», – подумал он. «Пора ещё раз определить, кто из хул». «Миша». Он толкнул к Барышникову по гладкой столешнице чистый лист бумаги. «Пока не закрутилось и нам на голову не свалилось начальство, пиши рапорт». «А?» «Рапорт об увольнении», – пояснил Белов. поставь число недельной давности, я объясню, что всё это время держал рапорт у себя в столе». А теперь, мол, ввиду особой опасности дела, ставлю вопрос ребром. Помяни слово, утром получишь в кадрах бегунок, и через неделю выскочишь на свободу. Барышников притянул к себе лист. Пробарабанил по нему толстыми пальцами, потом убрал в папку. Лучше я на нём, Игорь Иванович, накропаю рапорток, как и вычислил АТС. Барышников поднял взгляд на Белова. Вдруг на том свете зачтётся. «Миша, другого шанса не будет», – нажал Белов. «Да и хрен с ним», – махнул рукой Барышников. С кем ты пахать собрался? С этими раздолбаями? У Бочарова хоть умный фиг с ним, что неопытные. А у наших одни сперматозоиды в голове снуют. «Короче, остаёшься», – подвёл итог Белов. «Одна радость. Долгая такая нитель не протянется», – тяжело вздохнул Барышников. «Ещё ни разу нам под самый зад ядерный фугас не подкладывали». Он со значением посмотрел на насторожившегося Белова и добавил. «Но хлопушка – чистой воды». Намёк был достаточно прозрачный. От предыдущих устройств, громко хлопнувши в городе, это отличалось только потенциальной мощью. реальной угрозы ноль, а шума будет до небес. «Вот», – протянул Барышников, удобнее устраивая грузное тело в кресле, «в связи с чем меня и посетила мысль». «Раньше, каюсь, завидовал начальству. Никаких тебе забот. Ну там, тесть, маразматик и ветеран ЧК никак не помрёт. Сын раздолбай. Дочка, слово из пяти букв. У жены климакс. Но это всё дела житейские, плюнуть можно. А на службе кайф и полный отдых. Вот мой первый начальник отдела всё время дрых на работе. Дверь на ключ, окно на распашку, весь кабинет в тополином пухе, а он спит и посапывает. Входили к нему только предварительно разбудив телефонным звонком. Ну и что? Белов грустно усмехнулся. А то, что времена-те кончились, рынок на дворе и волчьи законы капитализма. Барышников хохотнул, дрогнув толстым животом. Сиди весь день и ломай голову, тому ли продался, а если тому, то не продешевил ли. Мало будешь знать, выкинуть из тусовки, слишком много найдут в подъезде с дыркой в башке, или в Лефортово отправят. И дома покоя нет, сплошная светская жизнь. Нам легче, работа собачья, нюхай носом, беги по следу, хватай зубами, дотащи к хозяину, а он пусть сам решает, что за зверя ты приволок и что с ним делать. Разумно? Согласен, немного помедлив ответив Белов. Правила игры они согласовали. Остальное не их дело. Кто заварил, тот пусть и обожжёт на вареве губы. Розыск. Воздух. особой важности. Со склада ВЧ-215-669 похищены изделия капкан в количестве четырёх штук. Командир части подполковник Захаров Л.Л. предпринял попытку самоубийства. В тяжёлом состоянии доставлен в санчасть. Командование принял на себя начальник штаба майор Гладков.